Сцена 4 Улица. Входят Бенволио и Меркуцио. Меркуцио. Где носят черти этого Ромео? Он был сегодня ночью дома? Бенволио. Нет. Я там справлялся. Меркуцо. Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия. Бенволио. Слыхал. Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо. Меркуцио, вызов, вот увидите. Бенволио Ромео ответит. Меркуцию ничего удивительного, ответит на письмо нехитрость. Бенволио нет, он ответит принятием вызова. Меркуцио, бедный Ромео. Он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уши у него прострелены серенадами, сердце — любовную стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом. Бенволио, а что такое Тибальт? Меркуцо, нечто посущественней кота Тибальта из сказки, можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует, как по нотам, раз-два, три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертный посадо, его пунто-реверсо, его хай, бенволео, его что? Меркуцо, это язык дурацкой тарабарщины. Чтоб их черт побрал. Только и слышишь, готов побожиться вот это клинок, боюсь об заклад вот это мужчина, Провалиться вот эта девка. И откуда их столько берется, Этих мух заморских с их модными Пардонемо и Бон-бон, А их широченные штаны, От которых не стало места на старых лавках. Входит Ромео. Бенволео. Гляди-ка, не как Ромео. Меркуцо. Моща мощей, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да чего же ты уподобилась рыбьей? Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо, перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка. Бонжур, сеньор Ромео. Французский поклон вашим французским штанам. Здорово вы нас вчера надули. Ромео, здравствуйте оба. «Надул? Каким образом?» «Меркуцио». «А как же! Уговор был идти вместе, а вы улизнули». «Ромео». «Прости, милый Меркуцио, я теперь так занят. В делах, как мои условностей. «Меркуцио, еще бы!» «В делах, как твои, приходится ползать на коленях». «Ромео». «Весьма вежливое соображение». «Меркуцио, еще бы! Я цвет вежливости». «Ромео». «Гвоздика, наверное». Меркуцо, совершенно верно. Ромео, вроде гвоздики на моих башмачных застежках. Меркуцо, ах, как остроумно. Развиваю эту сапожную остроту, пока не сотрешь на ней подошвы. О, единственное в мире остроумие, натянутые и долговечные, как стелька. Ромео, зато ты — сама естественность. Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность. Меркуцо, «Ну что, это не лучше твоих охов и ахов. Теперь с тобой можно разговаривать. Ты, Ромео, ты то, что ты есть и чем должен казаться. А эта чертова твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки. Бенволио, довольно, довольно?» «Меркуцио, ты боишься, что это будет против шорстки? «Бенволио, я боюсь, что этому не будет конца». Меркуцию ошибаешься. Я добрался до сущности и кончаю». «Ромео, обратите внимание, вот так зрелище».